Под ее лукавым взглядом невозможно быть никем другим, кроме как рыцарем без страха и упрека. У меня просто нет выбора. А ее речи, закрытые общества, потомки литературных героев. Жить достойно своих литературных предков, продолжать их дело. Быть героями в жизни, превратить ее в карнавал, совершать поступки, достойные большой литературы. Фу, как напыщено. будто перед носом помахали павленьями-перьями. Надо же такое выдумать, да еще постоянно жить в этом барби-домике. Чужой обед, как дорогой французский сыр, всегда пахнет отталкивающе, но вот потом стоит только его попробовать. Осознание этого «потом» приходит ко мне за первой разрушительной сигаретой, Я вдруг понимаю, что во мне колючим цветком начинает распускаться непривычное чувство зависти ко всем персонажам этой странной истории. Да-да, я банально завидую тому, что они, как античные демиурги, сумели создать собственный веселый мир, тогда как я, пусть благополучно и удачливо, принужден существовать в чужом тоскливом и пугающем мире — Да еще и подчиняться его законам. «Сгорите все фотовспышки на планете! Я завидую им!» По МТВ показывают концерт Джастина Тимберлейка в Нью-Йорке. Минуты две я всматриваюсь в экран, ловлю себя на мысли, что давно не был в Нью-Йорке и очень хочу туда. Обродить по слякотной Москве в поисках неизвестно кого не хочу». А еще больше я хочу на концерт. Все равно чей. Тоска по живому звучанию электрических инструментов время от времени посещает каждого, в ком есть хоть капля полезного электричества. В ответ на мои мысли полифонично завывает телефонный звонок. Женский голос, удостоверившись, что «Вы говорите с Агеевым и...» Да у меня есть минутка произносит тошнотворное слово пиар Меня зовут Таня я занимаюсь пиаром белки. Если я вас не очень побеспокоила, у меня к вам просьба точнее предложение, а еще точнее приглашение. Неужели в стране существуют школы, в которой так называемых пиарщиц, Учит топить собеседника в водопаде бессмысленных конструкций, маскируя потоп нарочитой вежливостью. Она продолжает тараторить. У Белки сегодня концерт. Белка вечером выступает на корпоративной вечеринке, точнее, на дне рождения одного уважаемого человека, точнее, олигарха, медиамагната. В ресторане «Марио» в Жуковке. Она вас приглашает и будет рада видеть. Вы сможете приехать? Думаю, да. Тогда я лично встречу вас у ресторана в девять вечера. У вас определился мой номер телефона? Наберите, пожалуйста, когда подъедете. Да, еще дресс-код. Я понял. До вечера. Сухо обрываю я пиарщицу и отключаюсь». В оставшиеся до выезда на рублевку время пытаюсь упорядочить в голове хаотичный набор фактов, людей и событий, относящихся к делу, в которые я так самоотверженно и опрометчиво ввязался. Итак, белка занимается сексом со своим звездным любовником, затем она выходит в ванную, а он на балкон, затем она возвращается, а он лежит внизу, разбитый в смятку. Очевидных версий происшествия три. Первая. Слава покончил с собой. Заигрывать с суицидом последнее время вошло у него в привычку. Вторая версия. Его у белка. Зачем? Какой у нее может быть мотив? Любовная ссора? Возможно, она узнала об очередной его измене. Я-то уверен, что он постоянно уестествлял своих податливых фанаток. «Как там говорится в детективах? Убийство в состоянии аффекта?» Вспышка, помутнение, порыв, и вот он под окном, а она мечется в панике. Есть третья версия. Столкнуть рок-звезду мог любой из его литерных друзей. Формальный повод червоточено в родословной. Со слов Анки кажется мне нелепым и диким, но кто их знает?» У каждого за несколько лет такого тесного общения мог возникнуть реальный, логичный, корыстный мотив. Я пытаюсь размышлять остро, нестандартно, как это писано в Улисе, вскрыть скальпелем мысли, трупы обстоятельств. Мне кажется, что я совсем близко, вот еще чуть-чуть, крошечный логический финт, и я у цели». Но в голове кирпичная кладка, и я начинаю страдать от того, что плохо соображаю. Так не хватает полета мысли, не хватает вдохновения. Через полчаса монотонной перетасовки фактов я опасую, признаюсь сам себе, что я полное ничтожество без своего верного жизненного компаса. Я бросаюсь к волшебному тому и открываю улис, загадав номер страницы и строки.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 Вздымался обелиск Бугенвиля.